Не просто в Крыму найти хороших строителей. Крымские строители это отдельная, сложная и большая тема. Наверное, каждый, кто переехал в Крым с материка или строил здесь дачу, согласятся со мной. Найти хорошую бригаду строителей в южнороссийской глубинке значительно сложнее, чем найти хорошего стоматолога или хорошего автомеханика. С двумя последними у нас получилось легко. А вот со строителями была история. Сейчас расскажем. В нашем городке Старый Крым нет строительных компаний. Рабочих надо искать самому, по настенным объявлениям или через знакомых. Мы использовали и тот, и другой вариант. Главное здесь – не нарваться на неумех, на бездельников и на рвачей, которые будут тянуть из тебя деньги, пользуясь тем, что ты не знаешь ни местных обычаев, ни устоявшихся расценок. А таких категорий строителей, увы, здесь достаточно. Всего мы пересмотрели семь строительных бригад, прежде чем сделать выбор. Разговор со всеми мы начинали с того, что показывали планируемый объем работ. Главное – реставрация дома. Укрепить стены, отремонтировать крышу с замены старого шифера на металлочерепицу, заменить окна двери, а также полностью отделать дом внутри. Кроме того, построить сарай переделать старый сарай и гараж в гостевой домик, а также сделать новый забор. То есть объем работ приличный и есть возможность заработать серьезные деньги. Последовательность мы предлагали такую. Сначала забор, потом сарай, а потом уже дом. Мы хотели сначала посмотреть, как строители справятся с простой работой, прежде чем перейти к главному. В Петербурге, откуда мы приехали в Крым, У нашего порога стояла бы очередь желающих получить эту работу. И телефон разрывался бы от предложений о снижении первоначальной цены и предложений всяких бонусов. Мы знаем об этом не понаслышке. В Питере нам пришлось заниматься полной отделкой двух квартир в новостройках с данных строителями под чистовую отделку, то есть голые бетонные стены. А здешние строители с нами разговаривали надменно чуть ли не через губу, сразу ставили какие-то условия, безумно задирали цены и не перезванивали, как обещали. Почти все сразу же предлагали нам снести дом и на его месте с нуля строить новый. Когда мы не соглашались, строители предлагали полностью разобрать крышу и поставить новую, а также залить поверх стен железобетонный сейсмопояс и еще непременно поднять потолки. Хотя мы сразу же сказали, что существующая высота потолков 2,4 метра нас вполне устраивает. Один бригадир потребовал, чтобы мы оплачивали работу авансом. Даем ему 50 тысяч. Он выполняет работу на эту сумму и ждет пока снова не получит аванс. Другой назвал цену в 1200 рублей за установку одного квадратного метра забора. Когда его спросили нельзя ли снизить цену, Он сказал, что должен посоветоваться с ребятами, но в любом случае ниже 800 рублей не будет. В итоге забор нам ставила другая бригада, и цена там была 400 рублей. Но не за квадратный метр забора, а за погонный метр, что в пересчете на квадратные метры при двухметровой высоте составило всего 200 рублей. Третий озвучил приемлемые расценки – Целый час всё тщательно вымерял с рулеткой помощником, забиравшись даже на крышу дома. Сказал, что всё обсчитает и завтра придёт. Но не пришёл и не позвонил. Пришлось мне самому звонить. Он ответил, что ещё не готово, что он завтра обязательно придёт. Не пришёл. Тем не менее, и в Крыму можно найти хороших строителей. У нас это получилось.